Глава 22 Елисия. «С каких пор у воира не проходят раны после боевой практики?» — ровно чеканил Шайх. «И с каких пор вообще он допускает такие раны?» «Если первый вопрос был к обоим адептам, то второй явно к оборотню. Но ни Войр, ни Грознич не отзывались. «Ты в лазарет обращался?» «Хе-хе!» Из усердного подслушивания выдернула красноречивое покашливание секретаря. «Ты бы анкету заполнила и шла на обед», — не менее значимо пилила недовольством тетка. «Да, конечно». Торопливо и чуть пристыженно кивнула я, сгробастала со стола лист формата А4 и села на диванчик перед журнальным столиком. То галочки проставляла, то коротко отписывалась, поясняя ответ а уши все равно в сторону двери ректора новостряла. Шайх продолжал экзаменовать адептов. «Если теряешь силу или не здоровиться, куда нужно обратиться?» «У меня все нормально», — затянется. Холодно отрезал оборотень. «Точно? Нет проблем со здоровьем?» — не унимался ректор. «Нет. Скорее, проблемы с кровососом, который неожиданно силу нарастил». «Это как?» Я чуть с дивана не упала. Так тянулась ближе к двери, чтобы слышать более четко происходящее. Потому что жуть как интересно. Ты куда? Мы еще не закончили. Строго отчеканил Шайх, но рык воера был более чем понятен. Зато я. Там на границе что-то происходит. Нужно срочно проверить. Хорошо. С милостью ректор, хотя не уверена, что в данный момент от его слова что-то зависело. «Потом доложить». Дозволил спокойно, и через пару секунд и тяжелых шагов из кабинета стремительно вышел оборотень. Я аж в спинку дивана вжалась, делая вид, что дико занята изучением пунктов анкеты. Войер едва ли глянул на меня, но даже этот короткий, грозный взгляд, как обычно, пробрал до костей. Оборотень меня почему-то люто ненавидел, а я ну совсем не хотела ему быть врагом. Я ему была благодарна за помощь, и пусть не дружба, но хотя бы равнодушие с его стороны меня бы вполне устроило. Поэтому, не желая быть раздражителем, вновь уткнулась глазами в анкету, с большим усердием изучая вопросы. «Боитесь ли вы воды?» «Нет». Дверь хлопнула. Сердце пробило на бат ударов, и я с шумом выдохнула, запоздала осознав, что не дышала все время, пока Воир был со мной в одном помещении. «Нужно от него держаться подальше. Капец! Тут ото всех нужно держаться подальше. Только как?» «Ничего не хочешь сказать?» Снова услышала голос Шайха. «Кровь!» Нехотя отозвался Грознич. «Дело в крови Елисии!» Секундная пауза. «Я вновь навострила уши!» «Что именно с ней не так?» — допытывал Сашайх. «Она другая». «Мисс Чарльстон, вам бы поторопиться!» Примерским тоном вклинилась в мою прослушку секретарша, в очередной раз поймав меня на постыдном. Выросла передо мной, грозно приспустив на носочки очки, и таким лютым взглядом окатила, что последние несколько галочек ставила чуть ли не на авось. «Да, это все. Заливаясь румянцем, протянула ей анкету и, торопливо подхватив рюкзак, поспешила прочь из приемной ректора. «Мне очень хотелось узнать, что там такое с моей кровью. Как так получилось, что Грознич обрел силу, которой не было? И тем более, почему меня на дух не выносил Войер?» С этими мыслями шла по этажу в сторону столовой и не сразу заметила Сэма. «Лиса!» Он вынырнул из темноты угла. Я аж отшатнулась от неожиданности. «Прошу, выслушай меня!» Ко мне ступил Рейвен, я от него, пытаясь пройти мимо, но он ловко преградил дорогу. «Прошу!» — выделил значимо. «Мне неинтересны твои оправдания или насмешки?» Опять вильнула, желая его обойти, но Сэм вырос передо мной неприступной стеной. «Я не собирался смеяться!» «Да неужели?» «И потому бросил в лесу на съедение монстром со своей шоблой отверженных недолюдей!» шикнула, преисполненная обидой и злостью. «Зря ты так на всех!» «Они...» «Мы неплохие!» пробурчал Рейвен. «Место обязывает!» «Быть тварями!» уколола в очередной раз. «Это может показаться нечеловечным, Но на самом деле каждый из нас прошел то же испытание. «Да ты что? В одиночку? В полнолуние?» «Не зная, что это за место». Сэм замялся. «Нет», — признался тихо. «Но мы же не виноваты, что ты запоздала с поступлением». «Правильно», — кивнулась чувством. «Спихни вину за ваше скотство на меня». Выплюнула негодование и опять попыталась пройти мимо. «Лиса, я правда не хотел, чтобы так случилось!» И даже нарушил правила. Перешел на шепот. «Я же пытался помочь избить со следа двуликих!» «Хорошо получилось!» Продолжала ерничать. «За мной аж двое гналось!» «Вот-вот!» «В этом-то и странность!» Закивал Сэм и тотчас быстро покосился по сторонам. «Не видит ли нас кто?» Это сильнее разорило. «Что такое?» «Стремно со мной в компании? Боишься засветиться?» Тоже демонстративно оглядывалась. «Нет, просто разговор не для коридора», — шикнул Рэвин. «Давай встретимся и...» «Не вопрос, конечно». Кивнула с видом, когда рак на горе свистнет. «Где? В лесу? В подвале? Ночью? В полнолуние? Кровью сразу намазаться?» «Зря ты так», — понурил голову Сэм. «Дала бы мне шанс, я бы рассказал, что случилось». «Уже давала, и знаешь что?» Ступила к нему впритык и так решительно, что Рейвин отшатнулся. «Ты меня предал! Я грабли люблю, но не настолько, чтобы вечно по ним ходить!» Пальцем ткнула в его грудь. «Держись от меня подальше!» Протаранила его плечом и зашагала дальше. «Поговорить с Грозничем?» Идея, может, не лучшая, но почему-то грела душу. И я жадно глазами водила по столовой в ожидании прихода упырей. Но ни он, ни его родственники так и не появились, поэтому с нетерпением стала ждать вечера. Адепты себя развлекали кто на что гораст. Кто-то в спортзале развлекался, кто-то на улице, кто-то в своих комнатах бездельничал. Я тоже маялась в комнате, читая книги, которые набрала в библиотеке для расширения знаний по Академии и Проклятым, пока не стало темнеть. Вышла проветриться и поняла, что Академия непривычно громко бурлила. Адепты сновали по коридорам, но все бежали в сторону выхода, гомонили с нарастанием. И чем ближе к холлу, тем плотнее движение. Поддавшись интересу, я тоже пошла за толпой, жадно вслушиваясь в обрывке разговоров. «Прикинь, воер!» Он дикую поймал. «Да ну!» Она же необучаемая. «И зачем?» Она же убивать привыкла. Может, просто прикольнулся? Ну да, развлекается. Зверька нам приволок. Потехи ради. Не бывает что-то просто так. А может, она его пара? Вот и не убил. Вроде понимаю, но смысл все же ускользал. Шайх решит, что с ней делать, лишь бы никого не успела убить. И только оказалась на улице, поняла, в чем дело. Со ступеней здания Академии было хорошо видно, что у главного дерева на цепи сидело нечто, отдаленно напоминающее человека. Длинные волосы торчали, висели паклями, тряпью и тело так заляпаны грязью, что одно едва отличалось от другого. Оно рычало, скалилось, делало выпады в сторону адептов. «Это вообще что? Кто?» Адепты вплотную не подходили, жались кучно кружком на безопасном расстоянии, словно посетители зоопарка у вольера с опасным животным, дико желающие поглазеть, но понимающие, что оно может убить. Но шептались, смеялись, пальцем тыкали понимая, что им ничего за это не будет, потому что рядом с существом стоял только воир. И если оно делало выпады на адептов, либо дергало за цепь, возвращая существо к дереву, либо ловил за шкварник и встряхивал грозно рыча, и не позволяя влезть в драку. «А ну, разошлись!» — пророкотал строгий голос ректора, и адепты недовольно заворчали, расступаясь.